Глава четвертая. Путешествие во времени. Прошлый вторник. Кое-кому из вас я уж говорил о принципах устройства машины времени. И в мастерской даже показывал вам эту машину. Она была еще не совсем закончена. В мастерской моя машина стоит и сейчас. Правда, немного попорченное путешествием. Один из рычагов слоновой кости сломался, бронзовая перекладина погнулась, но все остальное еще... хоть куда. Я предполагал окончить ее в пятницу, но когда приступил к сборке, то заметил, что одна из никелевых осей была на дюйм короче. Пришлось переделать, и все было готово только к утру. И, наконец, нынче, в десять часов утра, первая из всех машин времени, начала свое путешествие. Я смотрел ее в последний раз, испробовал все винты, капнул масло на кварцевый стержень и сел в седло. Думаю, самоубийца с пистолетом у виска должен после выстрела испытать что-нибудь вроде того изумления, какое было потом у меня. Я взялся одной рукой за пусковой рычаг, другой — за тормоз, нажал первый, почти тотчас же второй. И такое впечатление, будто я покачнулся и падаю, знаете, как во сне но, оглянувшись, я увидал опять свою лабораторию в том же виде. Произошло ли что-нибудь? На мгновение мелькнула мысль, что мои теоретические выкладки обманули меня. Взглянул на часы. Будто всего минуту назад они показывали чуть-чуть больше десяти, а теперь на них было уже почти половина четвертого. Я глубоко вздохнул и, стиснув зубы, опять нажал обеими руками пусковой рычаг и тотчас же почувствовал толчок. Лаборатория стала неясной, стемнело. Вошла мисс Уотчет и, по-видимому, не замечая меня, прошла в дверь, ведущую в сад, Я думаю, ей все-таки понадобилось не меньше минуты, чтобы пройти эту комнату, но, мне показалось, она пролетела через комнату, как ракета. Я еще сильнее нажал рычаг до самого крайнего предела. Моментально, ночь, будто потушили лампу, а в следующее мгновение уже было утро. В лаборатории стало сыро, туманно, все сырее — Снова наступила ночь, потом опять день, опять ночь, опять день, и все быстрее. В ушах у меня шумело, и в голове было странное, смутное ощущение неясности. Боюсь, не сумею передать вам своеобразных ощущений, которыми сопровождалось такое путешествие. Во всяком случае, они очень неприятны. Как будто вы беспомощно, стремглав, несетесь и все время Ужасное ощущение вот сейчас в вдребезги. Пока я так мчался, дни сменялись ночами, ночи мелькали точно взмахи черного крыла. Смутное ощущение, что я еще в моей лаборатории вдруг исчезла. Я увидал солнце, быстро скачущее по небу и пересекающее его каждую минуту от востока к западу и каждую минуту, отмечающее еще день. Я предположил, что лаборатория разрушена, и что я под открытым небом. Было смутное ощущение, что тут сооружается какая-то новая постройка, но я слишком быстро мчался, чтобы замечать какие-либо другие движущиеся предметы. Какая-нибудь последняя улитка и та проносилась мимо меня стремглав. Мои глаза очень страдали от мерцающей смены темноты и света. В короткие промежутки темноты я видел луну, она быстро вертелась на небе, меняя свои фазы от новолуния до полнолуния. Я видел слабое мерцание кружащихся по небу звезд, но по мере того, как я мчался со все увеличивающейся скоростью, смена ночи и дня сливалась в одни непрерывные сумерки. Небо окрашивалось удивительной синевой, Той самой, чудесной, светящейся краской, какая бывает в ранние сумерки. Скачущее по небу солнце превратилось в одну огненную полосу, в ярко-блестящую дугу, а луна — в бледно-мерцающую ленту. Звезд я уже не мог видеть и только замечал по временам яркие круги, сверкающие в темной лазуре неба. Ландшафт вокруг меня представлялся мне как в тумане, Я все еще находился на склоне холма, на котором и по сейчас стоит мой дом, и надо мной поднималась вершина, серая и неясная. Я видел, как росли на этом холме деревья, постоянно изменяясь, подобно клубам пара. То желтели, то снова зеленели, росли, расширялись, И мелька исчезали, я видел, огромные здания вырастали, туманные, великолепные, и исчезали, как сновидение, вся поверхность земли как будто преображалась, растаивая и уплывая на моих глазах. Маленькие стрелки, на циферблате, отмечавшие скорость моего движения, вертелись все быстрее и быстрее. Я заметил, что солнечная полоса колыхалась. Вверх и вниз, от одного солнцестояния до другого, в промежуток менее одной минуты. И, следовательно, в минуту я пролетал больше года. Каждую минуту происходила перемена. То в воздухе кружился белый снег, то он исчезал и заменялся такой же кратковременной яркой зеленью весны.